Реза Тур Ронская Академия Магии Книга вторая Кафедра Зельеварения Читает Леди Арфа Глава первая Совсем обленились за каникулы Отвратительная работа Даже нет, не так Я бы сказал, да отвратительный Вам еще далеко трудиться и трудиться Чудовищно Аллен Ярбора был в бешенстве Глава гильдии боевиков гневно сверкала очами из-под огненно-рыжих бровей. В сочетании с тонким орлиным носом, недовольно вытянутыми в нитку губами и бледной кожей смотрелась не менее чудовищно, чем проваленная несчастными студентами операция. Тема, вот уже почти 20 лет как поселившаяся в душе магистра Ярбора, вспыхивала и рвалась наружу, что, кстати говоря, последнее время его перестало смущать совершенно. Он хотел поговорить об этом с супругом владычицы демонов, но руки так и не дошли. Ещё бы, как тут что-то успеешь, когда на твоей шее висят такие олухи. Выпускникам кафедры демонологии, бывшей кафедры демоноборцев, очень хотелось бы обвинить во всём крайне неадекватного куратора, мысленно и очень осторожно, но он демоны всех разбери был совершенно прав. Сегодня они были живы только потому, что их прикрывал глава гильдии боевиков, заведующий кафедрой демоноборцев, пфу, демонологии, сильнейший маг Академии Алан Ярбора с собственной персоной. «Ормс!» — продолжал разбор полетов магистр. «Твоя боевая тройка чем должна была заниматься?» «Прикрытием!» — поник парень. «И...» И в том числе магическим. Основная задача следить, чтобы никто из торговцев рабами не ушёл. Замечательно. Сарказма в голосе Ярбора было столько, что его можно было на булочку намазывать вместо вишневого джема. Тогда объясните мне и всем присутствующим, почему мы ещё пару часов по местным склонам за этим красавцем гонялись. и магистр кивнул в сторону привязанного к дереву потрепанного мужика. Налитые кровью глаза пленного с ненавистью смотрели на магистр в окружении студентов. Сначала морской разбойник пытался грозить, объясняя непонятно откуда взявшимся уродам на острове, что служил перевалочной базой для работорговцев, что они еще пожалеют. Небрежный пас с рукой какой-то девчонки прервал поток руганий и угроз. С помощью магии ему просто-напросто запечатали рот, и только тогда он понял, что на остров пожаловали маги. "Армс!" рявкнул магистр. "Что послужило причиной вашей ошибки?" "М- мы отвлеклись. Похоже, вы плохо усвоили, что любые действия, связанные с героическими метаниями, погонями, криками и прочими безобразиями, Это показатель проваленной операции. Жертв среди боевого состава. Любая операция должна приводить к какому результату, Армс? Пришли, сделали, ушли. Обреченно проговорил командир тройки. А противник так и не понял, что случилось. Отлично. Теорию вы знаете». А вот что делать с отсутствием практических навыков, я подумаю и приложу все усилия, чтобы вам и вашим товарищам это не понравилось. Студенты-боевики старшего курса магической академии Ронна тяжело вздохнули. Ярборо довольно улыбнулся. Теперь вы, Генриетта. У вашей тройки было какое задание? Наша тройка служила приманкой. Мы изображали потерпевших кораблекрушения. И что пошло не так? Они напали. Мы стали отбиваться и сразу использовали магию, что сорвало всю операцию. Они напали на Генриетту. Силы были не равны. Молодой Мак смотрел куратору прямо в глаза, не дерзко, но упрямо. То, что вы защищали своего боевого товарища это безусловный плюс и будет учтено, но вы же просто бросились на работорговцев, даже не удосужившись проверить, кто вам противостоит. Это минус огромный. А теперь вопрос: что вы могли сделать, не выдавая себя? Бежать, кричать, изворачиваться. Тихо, но твёрдо сказала Генриетта. Тянуть время. Совершенно справедливо. А ещё изучать противника. Студенты паникли, внимательно изучая стайке маленьких бирюзовых крабов под ногами. Сверкая от полированными до блеска панцирями, они карабкались по нежно-сиреневому песку острова. В тёмную гладь воды медленно опускались три изумрудных солнца. В странной полосе между материками с восприятием окружающего мира творилось что-то невообразимое. Каждый из присутствующих видел этот мир не много по-своему, из-за чего проводить военные операции на островах было задачей не из лёгких. Приходилось держать себя в руках и не отвлекаться на цветопредставление, которое остров приготовил для магов. Тренировочные и практические занятия проводились здесь каждый год во время летней практики, и вот руководство решило, что молодые боевики готовы. Зря. «Картер!» — улыбнулся магистр-командиру атакующей тройки. «А как считаешь ты?» Студент только вздохнул. «Ну же!» «Ты не барышня, чтобы томно вздыхать и пальчики заламывать!» «Мы не ожидали, что среди работорговцев будут маги!» Честно признался Картер. «Не ожидали, что они такого высокого уровня и оказались бессильны!» «А еще вышли на битву, как на праздник!» «Порезвиться!» Добавил Ярбора. «А ведь именно вы были в курсе, что среди разбойников, похитивших невестку короля Ярбора, были маги!» «Мы тогда дворец охраняли», — проворчал Картер. «Слава стихиям! Потому что иначе мы и за ними бегали бы полночи». Итак, подведем итоги. Девять студентов, три боевые тройки, отобранные мною лично, лучший из лучших, выпускной курс, гордость и надежда Ронской академии, спокойный сон жителей Рона, королевства Ярбора — И всего нашего славного материка с одной стороны, работорговцы, два десятка его охраны с другой. Что мы имеем? Они вас сделали, друзья мои. Студенты опустили головы ещё ниже, хотя это уже казалось невозможным. В ваши представления о собственной непобедимости не пережила встреча с реальностью. Хорошо ещё, что эту встречу пережили вы. Словом, всем не зачёт. Сейчас отправляйте всех и арестованных, и освобождённых в Рон. Сотрудники Риса ждут. Я договорился. Потом спать. Картер, назначить каждой тройке время дежурства. Подъём в 6. Посмотрим, может, ещё кого занесёт сюда. А потом продолжим прочёсывать остальные острова. За островами, что причудливой цепью вились между восточным и западным материками, его попросил присмотреть рейс, и ярбара с удовольствием ухватился за эту возможность. Наскоро придуманная магистром практика была просто подарком судьбы. Во-первых, трём боевым тройкам выпускаться в следующем году, надо посмотреть, на что каждый из них способен, особенно тогда, когда старшие не прикрывают. Во-вторых, прекрасная возможность уехать из академии, отвлечься. Не видеть лицемерия Эммы. Глаза в прорезях ненавистной маски смотрели прямо, открыто и честно. Она не скрывалась, не взворачивалась и казалось, совершенно не понимала, что происходит. Оккавендиш просто и сейчас. И как это понимать? Что это было между ними? Прощание? Спасибо. Он тронут. Лагерь затих. Ярбор лежал на спине и смотрел в небо. Крупные звёзды склонились над высоченными деревьями, насмешливо подмигивая магу. Огромная луна то и дело рассыпалась на несколько маленьких танцующих в небе планет. Но стоило на секунду закрыть глаза, и огромный серебряный диск снова, как ни в чём не бывало, висел над головой. Если забыть про студентов, то можно было представить, что он один вокруг никого и это Хорошо. Генри это, но ну не плачь. Так, начинается. Побыл один называется. Что там у нас? Картер выставил эту тройку в первую смену, в самую лёгкую с вечера. Ну что ж, стратегически грамотно. Хмм, что там с Генриеттой? Да пойми ты, это всё из-за меня. Если бы я не перепугалась, не завопила как резаная дура. Наверное, надо было как-то обозначить своё присутствие, но получится только хуже. В конце концов, дальше ни волюбая информация вряд ли пойдёт. Да и проверить неожиданно прорезавшиеся способности, хмм, Получается, что ночью в тьме он стал намного лучше слышать. Или эта тьма сама доносила до него звуки? Он когда руки ко мне протянул, я так перепугалась, вспомнила, как Кинри это. Голос парня был какой-то отчаянный. Может, тебе не надо тебе всего этого? А что? Что надо, Картер? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Пусть не со мной, пусть с Корин, но счастлива. С кем? Звонкий девичий смех ледяной волной пронзил теплый островной воздух. Даже он, боевик, страх и ужас материков Ринарии, рапир и, как совсем недавно выяснилось, лежащих между ними островов вздрогнул. Он знал о Генритте, но, видимо, ситуация выходит из-под контроля. Надо что-то предпринять». Так или иначе он отвечает за девочку. Как жаль, что Кара не рядом, а она бы обязательно посоветовала, как правильно поступить. Назад, Картер, назад, иначе я ударю. Послушай. Нет. Это ты послушай. Я живу так, как мне нравится. К себе никого не, ни тебя не кори, я подпускать не собираюсь. Хочешь, пойдём? Напряжение снять не помешает, но не смей лезть в душу и указывать, как жить. Я тебе не верю, Генри. Правда в том, что ты любишь меня, но никогда не позволишь себе в этом признаться. Может, ты ненавидишь себя, поэтому наказываешь? Я не знаю. Я бы евика, не лекарь женских душ. Только знаешь что? Ты ведь решила за нас обоих. Картер, заткнись. С меня хватит, поняла? Я люблю, и я буду бороться. Я тоже упрямый. Так что мы ещё посмотрим, кто кого. 100 раз тебе говорил, мне всё равно, что там с тобой было, с кем и сколько раз я буду счастливым рядом с тобой или никогда не буду счастливым. Звуки удаляющихся шагов. Тихий плач, полный горечи и боли. Захотелось подойти и утешить, но имеет ли он право? Он, который в отличие от своего ученика не борется за свою любовь. Почему он не подошел к любимой и просто не спросил? Эти дети же не побоялись вытащить наружу то, что рвет изнутри, съедая болью, произнести вслух. Магистр поставил Картеру и Генриетти высший бал с отличием. И не зачет самому себе. А еще твердо решил поговорить с матерью своей единственной дочери. Под эти тяжелые мысли боевик уже и заснул, но... где-то на грани сна и яви услышал нервное накатывающее на тишину острова гудение. Тревога! раздались голоса дежуривших студентов. Портал! магистр распахнул глаза. Небо начинало зеленеть. Надо же, ночь почти прошла. Рассыпались. Поднимайся, скомандовал магистр. Без моей команды себя не проявлять. Вот чего угодно он ожидал. «От лихого нападения магов-отступников до визита кори, которому не с кем выпить, но...» «Мама?» — растерянно проговорил глава гильдии боевиков Аллан Ярбора. «Отец?» Краем уха он услышал довольный смешок. Подумал, что обязательно накажет весельчака, нарушившего маскировку. «Прости, королева Ярбора смутилась. Мы с отцом не учли разницу во времени. У нас утро». Такое здесь утро. Пятый час. Улыбнулся Алан. М-м, да. Карл с интересом осматривался и почему-то улыбался. Но мы как раз завтракали, когда твоей матушке пришла в голову идея, что нам надо срочно поговорить. Ты здесь со студентами? Королева огляделась. Совершенно справедливо. И, кстати, матушка, не откажите мне в любезности. Моим подопечным приказано замаскироваться. Вы их можете найти. Пару минут королева Ярбора внимательно всматривалась в тень, разбавленную неяркими вспышками догорающего костра. Король хмурился. Он не любил, когда его супруге что-то напоминало о том, что она очень сильный маг. А трёх, нет, четырёх, я вижу, сказала наконец королева. Не очень хорошо замаскировали ауру, но ребята сильные, это видно. Остальных не вижу, но чувствую их. Около пяти. Сколько их здесь? Хм, девять. Ага. Ваше величество, не могли бы вы провести небольшое занятие, посвящённое маскировке ауры? Конечно. Королева обрадовалась так по-детски открыто, что у Алана защемило сердце. Его величество же напротив, помрачнел. Всем отдыхать, приказал магистр. Порядок дежурств тот же. Студенты разом появились около костра, поклонились королю и королеве Ярбора. Пойдёмте на берег, там и поговорим. Они сидели на сиреневом песке с бирюзовыми пятнами ещё спящих крабов. Три крошечных солнца, сверкая зелёным огнём, поднимались над горизонтом, обгоняя друг друга. Время от времени вздыхала о чём-то своём королева Ярбора. Её муж стянул сюртук, расстегнул ворот рубашки и дремал. Аала на ярбора окатило волной всепоглощающего счастья. В один миг слова Лайзы о том, что именно его родители оплатили убийство Эммы, слова, что точили изнутри ядовитыми змеями сомнений, показались полным бредом, потому что да потому что так оно и было. Королева погладила его по щеке. Алан. Да, мам. Оказывается, и он прикрыл глаза. Послушай, мы с отцом, когда у тебя появилась Эмма, не очень хорошо отреагировали. Говори за себя, усмехнулся король. Я так был в бешенстве. Но это у вас семейное, заметила королева Ярбаровская. Аллан улыбнулся, вспоминая, как он объявил, что намерен жениться, как после семейного скандала король и королева прибегли к самому действенному способу воздействия, перекрыли финансовый кислород, лишили принца денег. Вспомнил, как подрабатывал, смешно сказать, специалистом по иллюзиям в Ронском театре драмы и комедии. Кстати, его декорации и спецэффекты высоко ценились искушенной публикой. А какие у него получались бабочки! лес, море, интерьеры дворцов. А, замечательное было время. Их первый съёмный домик с Эммой. Максилий им воле прекратил череду воспоминаний, чтобы безжалостная память услужливо не сменила картинку панорамы разрушенных стен. Так вот, сын мой торжественно объявил король Нам бы хотелось избежать тех ошибок, что мы совершили в прошлом, поэтому а э, мы примем твоё решение относительно Кары. Алан лениво открыл глаза, ожидая от родителей сокрементальной фразы. Ну, конечно, это не то, чего мы хотели для тебя. Но её от чего-то не последовало. Наверное, слишком он стал старый, и родители уже радуют любые ручки, в которые можно пристроить такое счастье, как он. «Дорогой, мы бы хотели устроить семейный ужин, и...» Тут маг вспомнил, что они с Карой расстались, так и не успев толком ничего начать. Но сказать об этом родителям не смог. Слишком довольными они выглядели. Пришлось искренне расцеловать обоих, громко объявив, как сильно он их любит. Так, чтобы слышал и этот затерянный в океане остров, и весь мир. Отец растерянно улыбнулся, А у мамы заблестели глаза. Дженьер Барра собиралась сбежать. Во-первых, чувствовала она себя прекрасно. Во-вторых, занятия пропускать не хотелось, а в-третьих, вопреки всеобщему убеждению о том, что лекарское крыло заблокировано от порталов, У неё они почему-то строились легко. Но, словно прочитав её мысли, в палату пришёл папа. Разговор получился неприятным. Самым горьким оказалось то, что магистр Ярбора был прав. Прав в том, что она подвергла свою жизнь опасности и сделала это исключительно из-за собственной гордыни, что из-за неё чуть не погибло живое существо. Чайка, который её спас, всё ещё находился в тяжёлом состоянии. Отец, не жалея обидных слов, красноречиво говорил о доверии. Он отнёсся к ней как к взрослому человеку, а Анна взбалмошный ребёнок. Не оправдала надежд. Им с матерью пришлось воспользоваться своим положением, чтобы прикрыть и её, и библиотекаря Фрею, и Ника, который дал ей книгу. Джен вытирала слёзы. Магистр поднялся. "Я надеюсь, что ты сделаешь правильные выводы из этой истории". Принцесса заметила, как он постарел за это время, осунулся, побледнел. Сердце сжалось, и она осталась в госпитале. Делала уроки, переписывала лекции, каждое утро старательно выполняла упражнения по контролю и вышла из палаты лишь тогда, когда ей позволили. Утро академии с непривычки оглушило: гомонящие, опоздавающие студенты, крики, смех, топот ног. Джен даже застыла. За неделю она от всего этого отвыкла. Попыталась сообразить, какой сегодня день недели. М-м, вроде бы четверг. Цзини, на неё налетели Шарль и Ива. Пошли скорее, у нас пары поменялись. Ты позавтракала в госпитале, а то мы уже не успеваем. Погодите, сейчас же контроль над силами, а потом занятия у Корри. Нет. Зазвенели браслеты Шарль. Расписание на сегодня изменили. Что-то срочное и тайное. нам так и не сказали толком. Куратор Ива привычно покраснела, сказал, что нам надо быть неподготовленными. И они пошли. Джан никак не могла привыкнуть к суете и звукам. После тишины целительской и белоснежных стен лекарского крыла ей было тяжело, даже голова разболелась. Запястья ныли. Кинжалы лежали в кармане, чтобы можно было незаметно к ним прикасаться, так становилось легче. Пришлось сменить причёску. Бледная, осунувшаяся, с длинной огненно-рыжей косой девушка выглядела совсем по-другому. Шарль и Ива то и дело кидали на подругу обеспокоенные взгляды. Она ведь так и не рассказала им, что случилось. «Всем первокурсникам пройти в центральный зал Академии к лестнице!» Магически усиленный голос куратора развернул толпу студентов к центру замка. Центральный зал было не узнать. Тяжёлая тёмная ткань, обычно закрывающая огромные стрельчатые окна по всему полукругу, исчезла. Никогда ещё замок не выглядел так нарядно. Лучи света буквально пронизывали всё видимое пространство. По кругу были расставлены мальберты, на каждом белоснежный лист, карандаши, уголь и краски на подставке. Они что, рисовать будут? Добро пожаловать. На лестнице так, чтобы его хорошо было видно, стоял маг небольшого роста в огромном берете, из-под которого в разные стороны торчали длинные спутанные волосы. У пожилого мужчины было доброе, но почему-то очень грустное лицо. Меня зовут магистр Нарда Дарбранд. Я заведующий кафедрой чародейства. Собственно, я и есть кафедра чародейства. Мак развёл руками и улыбнулся. Это была самая печальная улыбка, которую Джен когда-либо видела. Голова разболелась сильнее. Пальцы сжали рукоятку кинжала в кармане мантии, но это не помогло. Стараясь отвлечься, она стала смотреть по сторонам. Щёки ивы горели. Голос куратора стих всего пару минут назад, так что это и надолго. Браслеты Шарль молчали, несмотря на то, что длинные пальцы девушки уже перебирали лежащие на мольберте кисти и карандаши. Значит, артефакты Рапи внимательно слушают. Джен хотелось найти Ника. Но мальчике нигде не было видно. А вот кому обстановка в зале пришлась бы по вкусу. Как вы уже догадались, сегодня мы с вами будем творить. Магистр взмахнул руками и снова улыбнулся. На этот раз его улыбку нельзя было назвать ни грустной, ни печальной, она была трагической. Казалось, ещё чуть-чуть, и Нарда Дарбрандт зарыдает. Конечно, Продолжал Мак. Дарчеродействие явления, к сожалению, редкое. Но представьте, что вы бы явикали зельевар. Вы можете попытаться нарисовать портрет преступника или сделать набросок незнакомого растения. Умение изображать окружающий мир не бесполезный навык, хотя безусловно, не обязательный. И магистр снова улыбнулся, будто за что-то извиняясь. В зале стояла тишина. Все внимательно слушали Нардо Дарбранда. Магистр вызывал какое-то необъяснимое сочувствие, которому, похоже, поддались все присутствующие. Наверно, заведующий кафедрой чародейства это оценил, потому что голос его зазвучал немного бодрее. Итак, друзья мои, выбирайте, что вам больше нравится: кисти и краски, карандаш, уголь. Сегодня мы будем рисовать. Рисуйте, кто как может. Никто не будет это оценивать. Главное, Постарайтесь получить удовольствие от творческого процесса. Изобразительное искусство очень полезно, смею заметить. Оно развивает не только интеллект, эстетику, но и магические способности. Да-да, не удивляйтесь. Это доказал еще великий чародей Средневековья Руфина Эль. «А что мы будем рисовать?» Послышались на конец реплики из зала. «А рисовать вы будете меня? Я сяду на лестницу...» Мак, поднявшись на несколько ступенек, ловко подобрал полы своей мантии и картинно уселся прямо на них. Вот так повыше, чтобы всем было хорошо видно. Ну как, а? Хорош? Первокурсники засмеялись. Обстановка разрядилась, и студенты приступили к работе. Зал таинственно зашептал удивительными звуками. Карандаши в неумелых руках царапали бумагу. Кисти напротив нежно щекотали белое полотно кончиком хвоста Баргузина, а уголь крошился меж пальцев тихим жалобным хрустом. Джен была в отчаянии. Вот уж чего никогда не умела, так это рисовать. Нет, ее, конечно, учили. И рисовать, и стихи писать, и вышивать, и танцевать, и музицировать. Стихи! Да у нее детства, можно сказать, не было изверги. Вот только ничего у нее не получалось — пара безуспешных попыток и остановились на стихосложении и рукоделии. Вышитые юной принцессой салфеточки до сих пор украшают личные покои королевы. С тех пор мало что изменилось. Видимо, и сегодняшнее занятие изобразительным искусством яркое тому подтверждение. Хотя, хмм, огромная клякса действительно чем-то напоминала сидящего на ступеньках магистра, а чем-то Во всяком случае, ей так казалось. У Шарль получилось очень красиво. Портрет магистра был собран из затейливых завитушек. Девушка собрала фигуру из магической вязи рапи. Ее с детства учили изображать охранные символы. В результате картинка Шарль переливалась всеми цветами радуги. Красота! Ива тоже справилась. Маг был даже похож на... Джен искренне радовалась за подругу и не расстраивалась, потому что её клякса, в отличие от многих и многих других, действительно напоминала фигуру мага, и это был огромный успех во всяком случае для неё. Белые листы плотной бумаги торжественно полетели к позирующему магистру. Нардо Дарбрант, не меняя позы, задумчиво делал пасы рукой, внимательно изучая работы. Макмед медленно крожил рисунки над головой, сортируя их в аккуратные стопки, по лишь ему одному известной классификации. Неожиданно заведующий кафедрой чародейства выхватил какой-то листок, вскочил и стал внимательно всматриваться. Видимо, Нарда Дарбранд так увлёкся чьим-то произведением, что потерял концентрацию, потому что на студентов стали падать их собственные рисунки, напоминая сначала, что осень в самом разгаре. Затем они стали падать быстрее, будто снегопад перед праздником середины года, а спустя несколько секунд и вовсе закружились стаи чаек, предвещающих бурю. Мгновение, и белые птицы вихрем понеслись по лестнице вверх и исчезли. На самом деле все работы аккуратно лежали в кабинете заведующего, каждый на своём месте, а в зале, в зале был слышен смех и стук каблуков. Смеялся магистр Нарда Дарбранд, чародей Иронской Академии магии, смеялся и танцевал. Мак пританцовывал, прыгая с одной ступеньки на другую, и наконец, осознав, что студенты смотрят на него с открытыми ртами, объявил: "Мои дорогие друзья, На кафедре чародейства для вас существует факультатив изобразительного искусства. Как мы уже говорили с вами, творчество очень полезно. И я с удовольствием создам для всех желающих необходимые условия. Мы займёмся рисунком, живописью, композицией. Жду вас всех. Ваши способности не имеют значения, главное желание. И если оно есть, добро пожаловать. На этом всё. Вы свободны. Немного озадаченные смерчем из рисунков, что чуть было не свалил их с ног, а также странным поведением магистра студенты стали расходиться. Вдруг снова раздался смех. Покатился по лестнице, взъерошил волосы студентов, поиграл огненно-рыжий косой принцессы Ярбора, зазвенел браслетами Шарль и чуть было не сорвал мантию с Ника. «Совсем забыл, дорогие мои, совсем забыл!» И магистр затряс чьим-то рисунком над головой. Ник Серакова, студентка Ник Серакова, вас я попрошу остаться.